Никита Ракитянский. Тайны антибукса. Вступление. Антибукс. Планета расположена в одной 365 тысячных миллионов километров от Юпитера. Мир антибукса наполнен большим количеством разных мест, от заснеженных мест автобана до тропических с вечно зелеными растениями, и с прозрачными, как бирюзареками, каждые со своими красками и со своей уникальной природой. Деви там, словно огромные великаны с красными, как вечерний закат солнца, стволами, упирающиеся в небо своей ветви в этом необычном и привлекающем мире, и живет наш герой по имени Октабиус, по прозвищу Октар. Он служит рейнджером в третьей степени в федеральных войсках. Антибукса. Под названием «Революционеры». После службы он приходит домой, где его ждут любящая жена Альбина и дочь Олеся. Все так бы и продолжалось, но в один день его жизнь изменилась. Придя как-то домой после работы, он увидел, что в доме было все перевернуто, а его дочь и жена – Пропали. А в спальне на столе лежит записка. Если хочешь увидеть свою жену и дочь живыми, тогда принеси камень Арканит в указанное место. Григорий.